Воскликнул Энвик, я управляю этим аппаратом не хуже тебя. Кроме того, это мой мир. Глубокое синее море, Леон. С детства, с десяти лет. Он открыл рот, чтобы возразить, но Уивер положил ему палец на губы и помотала головой. Хорошо, ты, прошептал Энвик. Она огляделась. Откройте шлюз и выпустите меня наружу. Не знаю, что будет. Может, Ир тут же нападут на нас, а может и ничего. Будем думать позитивно. После того, как я уйду, вы ждите минуту, если позволят условия, и берите вторую лодку. Но не следуйте за мной. Просто оставайтесь под волнами, досмотрите, держитесь подальше от корабля. Мне, может, придется погружаться очень глубоко. Потом она сделала паузу. Ну, кто-нибудь уж нас выловит, верно? Эти штуки оборудованы спутниковыми передатчиками Со скоростью 12 узлов придется пилить. «До Гренландии или до Шпицбергена двое суток», — сказал Йохансен. Не, ну, не унывать!» Она почувствовала тяжесть на сердце. Быстро обняла Йохансона. Она помнила, как они вместе спаслись от цунами на Шетландах. Они обязательно увидятся снова. «Отважная девушка», — сказал Йохансен. Потом она обеими ладонями взяла лицо Энновика и крепко поцеловала его в губы. «Ей бы никогда не отпускать его. Так мало они говорили». Так мало успели сделать из того, чего хотелось обоим. Только не впадать в сентиментальность. Удачи тебе, — тихо сказал Эннвик. Самое большее через пару дней мы снова будем вместе. Одним прыжком она учитилась в кабине. Дикплайт слегка покачнулся. Она легла на живот, приняла удобное положение и нажала на кнопки. Купола закрылись, пробежала глазами по приборам. Все работало. Подняла вверх большой палец. Мир живых. Йоханссон подошел к пульту, открыл шлюз и привел лодку в движение. Они смотрели, как «Дипфлайт» опускается на воду и как расходятся стальные переборки. Показалась морская тьма. Ничто не ринулось оттуда внутрь корабля. Уивер изнутри отсоединила страховочную цепь, чтобы освободить лодку, и начала погружение. Захваченные пузырьки воздуха мерцали на стеклянных куполах. Одна за другой блекли краски, размывались очертания, пока от лодки не осталась только тень. Потом она исчезла. Эннерик почувствовал тоску. «Роли героев в этой истории уже распределены, и это — роли мертвых, а ты принадлежишь к миру живых», — так сказал Грейвольф. «Возможно, тебе понадобится посредник, который подскажет тебе, что видит птица». Грей-вольф был тем посредником, о котором говорил Экезак. Грейвольф истолковал его сон. Айсберг растаял, но путь Энвика вел не в глубину, а к свету. Он вел в мир живых. Кроу. Энвик вздрогнул. Ну, конечно. И как он мог забыть? Мне придется еще раз гонять наверх. Ты с ума сошел? Зачем? Я хочу разыскать Сэм и Меррея. Там больше никого нет, сказал Йохансен. Корабль должно быть полностью эвакуирован. Они наверняка улетели в числе первых. Нет. Эннвик помотал головой, по крайней мере, не Сэм. Я слышал ее крики о помощи. — Что? Когда? — Перед тем, как спуститься сюда. — Сигур, я не хочу нагружать тебя моими проблемами, но я слишком часто ошибался в жизни, а теперь кое-что изменилось, понимаешь? Я не могу этим пренебречь. Йохансон улыбнулся. — И не надо. — Слушай, я сделаю одну единственную попытку. Ты за это время спустишь и подготовишь к старту дип 3 Если я не разыщу Сэм за несколько минут, я вернусь. И мы дадим Деру. А если разыщешь? Тогда у нас есть еще Дипплайк-4, чтобы разместились все. Хорошо. Действие. Эновик колебался, кусая губы. А если я не вернусь через 5 минут, уходи без меня, ясно? Я буду ждать. Нет. Ты будешь ждать 5 минут, максимум. Они обнялись. Эновик побежал вниз по пирсу. Там, где туннель переходил в лабораторный коридор, все было затоплено, но независимость еще держалась в относительно стабильном положении. За последние минуты корабль больше не клонился вперед. «Сколько еще?» — думал Энвик. Вода хлюпала у щиколоток. Он зашел глубже, немного проплыл кролем, пока не почувствовал под ногами пол, и несколько метров брел по воде до следующего уклона. Ближе к ангару вода подходила уже к потолку, но воздух еще оставался. Тогда, как одни части пандуса образовали ровный пол, другие круто дыбились вверх. К ангару придется взбираться, на железную хручу на четвереньках. Под потолком висели клубы черного дыма. Он мерз, несмотря на неопреновый костюм. Даже если им удастся уйти на батискафе,